Глава 9. Мальчик жонглировал яблоками. В его движении вполне естественно не наблюдалось уверенности профессионала, но не было в них и восторга ребенка, освоившего что-то новое. Три мелких розоватых яблочка летали по своим орбитам привычно. и Игорек чуть улыбался, следя за ними немного расфокусированным взглядом. Заметив возвращающуюся из кафе маму с каким-то худым парнем, Он поочередно подбросил все три яблока вертикально вверх и одно за другим поймал их. Первому яблоку он подставил левый карман куртки, второму правый, а третий поймал в руки. Несколько столпившихся вокруг пилотов разразились аплодисментами. Вместе со взрослыми аплодировала и девочка лет 14, с короткими пепельными волосами, которые при ближайшем рассмотрении больше напоминали плотную серую шерсть. Черты ее лица были почти человеческими, но инопланетное происхождение выдавали темно-серые почти до черноты глаза с вертикальными зрачками, чуть заостренные уши и чересчур чуркур и носик. Смех обнажал слишком острые для человека зубы. Игорь поклонился зрителям, коротко кивнув девочке, вручил ей яблоко и, махнув рукой, пошел навстречу маме. Яр поднял вверх палец и сказал Лиде «Я на пару минут». Он подошел к пилотам, обменялся с ними несколькими словами, а потом, чуть наклонив голову, обратился к девочке. После первых нескольких реплик пилоты деликатно отошли в сторону, а девочка и Яр, усевшись друг напротив друга прямо на асфальт, начали разговор. Лида давно, со времен своей учебы, не слышала звучания яранского языка и вновь поразилась его странной мелодичности. Эволюция, давшая кошачьим с Ярры разум, наделило их горлом более подходящим для пения, нежели для членораздельной речи, которую может воспринимать человек. Чередование низких и высоких звуков, переливов и рычащего рокотания напоминало Лиде то птичьи пения, то звуки флейты, то просилось на избитые журналистами сравнение с кошачьим мурлыканьем. Разговор двух ерранцев всегда был дуэтом двух певцов, Паузы между словами в котором заполнялись фоновым звуком со стороны каждого из говорящих, тон которого выражал настроение собеседников или их отношение к теме разговора. Лида никогда не слышала, чтобы человеческое горло так легко издавало протяжные и ракочущие соцветия нот яранской речи. Психотехник и иранка разговаривали словно игромко и слаженно пели, не оставляя ни доли секунды для тишины в ткани разговора. Через несколько минут девочка поднялась на ноги, подошла к сидящему Яру и обняла его. Яр встал, их правые руки с поджатыми к ладони пальцами соприкоснулись. Спустя секунду она коснулась его плеча и зашагала к ожидавшим ее пилотам. Яр помахал рукой, обернувшейся через плечо девочки, и подошел к Лиде. «Извините, надо было поговорить». «Вы знакомы с этой чужой?» — спросил Игорь. «Не совсем. Но мне она не чужая». Мы с одной планеты. Ирха — психотехник с Сирина, Тержанского научно-исследовательского корабля. — Такая маленькая и уже психотехник? — Игорь, когда начинаешь разговор, не забывай здороваться и представляться. Подчеркнуто строго сказала Лида. Мальчик вздохнул и протянул руку. Под расстегнутым рукавом на внутренней стороне запястья Яр заметил сливающуюся с кожей желтую полоску пластыря. «Здравствуйте, я Игорь. Это с вами мама хотела меня познакомить?» «Привет, Игорь. Видимо, со мной. Меня зовут Яр». Игорь окинул его оценивающим взглядом и сказал. «Яр с Яры. Это классно звучит. А как... Пойдемте в сквер, там и поговорите». Яр подумал, что Лида погорячилась назвать сквером эти несколько деревьев и пару лавок напротив кафе. Но на фоне общего бетонно-металлического пейзажа, пожалуй, действительно сквер... Игорь сел рядом с ним на одной скамейке, алида пошла на соседнюю, на ходу доставая из сумки пластик вечной книжки. — Хорошо жонглируешь. Где так научился? — спросил Яр. — Сам? — не без гордости сказал Игорь. — По объемнику увидел, захотел научился. — А эти штуки на руках не мешают? — Не, они почти заросли. Он задрал рукав и легко отогнул пластырь. Язва была небольшой, не гноилась не кровоточила и была близка к заживлению. На второй руке язвы была побольше, но тоже выглядела закрывающейся. Краем глаза Яр заметил, как отложила книжку в сторону и напряглась Лида. — И давно они у тебя? — А вам разве мама не сказала? — удивился Игорь. — Две недели уже. — И что ж, не зарастут до конца никак? — сделал непонимающее лицо Яр сунул руку в карман. — Не знаю. Было заметно, что по мере приближения к сути разговора он делается для Игоря все более неприятным. Яр почувствовал, что еще пара фраз, и Игорек начнет отвечать односложным «да» и «нет». Он достал из нагрудного кармана руку с парой коготков, гладких серых камней, каждый из которых с одного конца заканчивался клювообразным острием. «А я тоже умею жонглировать», — сказал Яр почти весело. «И даже одной рукой». Он положил камни на ладонь продемонстрировал мальчику. Пошевелил ладонью, и камни двинулись один вокруг другого. «Смотри!» Теперь Яр приблизил руку к лицу Игоря, и камни, словно живые, заскользили между растопыренными пальцами, почти не касаясь их, то появляясь, то исчезая. «Правда, как живые?» «Словно так и надо!» произнес Яр повторил. «Надо!» «По одному из яранских поверий они умеют говорить». И через секунды снова повторил последнее слово фразы. «Говорить!» Цепившаяся в лавку, чтобы не вскочить и не прервать этот странный разговор ерранского шамана с ее сыном, Лида почти не слышала слов их беседы, но улавливала тон голоса Яра. Его голос стал мягким и хрипловатым, сочащимся тягучими гласными. «Паток, а не голос!» Камешки-коготки сновали между пальцами Яра, И он, не меняя интонации, задавал мальчику вопрос за вопросом. «После чего у тебя появились язвы на руках?» «Дедушка рассказал мне историю». «Дедушка Сергей рассказал тебе историю?» «Да». «О чем история дедушки Сергея?» «О святых Кирилле и Мефодии». «Что сделали Кирилл и Мефодий?» «Они спасли беловодье «Как Кирилл и Мефодий спасли Беловодие? старший брат кирилл распял на кресте младшего брата Мефодия. Кровь его умостила землю беловодья и стала земля родить в год по четыре раза и более. Глаза Игоря были полуприкрыты, кровь отхлынула от лица, с нижней губы на куртку потянулась тонкая паутинка слюны. «Что еще говорил тебе дедушка Сергей?» «Что всякий добрый христианин должен быть готов пожертвовать собой ради общего благополучия». «О чем он просил тебя?» чтобы я каждый день перед сном вспоминал о подвиге Кирилла, Христу уподобившемуся, и примерял на себя мученический его венец. Губы мальчика дрожали, но я решился на еще один последний вопрос. — О чем он еще просил тебя? — Чтобы я никому не рассказывал о нашем разговоре и о его просьбе. я разжал губы. — Хорошо, Игорь. Ты хорошо жонглируешь яблоками, но, думаю, вещи посложнее освоить сможешь. — Можешь. Научиться любому умению — это словно дремать в неведении, а потом проснуться. Проснуться. Глаза мальчика приобрели осмысленные выражения. — Так говоришь, ты никогда не слышал о Кирилле и Мефодии? — просил Яр. Было видно, что врать говорю пока удается с трудом. — Это древние священники Стерры? Что-то про алфавит? — Ну да, — сказал Яр и махнул рукой Лиде. «Яр, а скажи, как так случилось, что ты с планеты чужих?» «Это долгая история. При случае расскажу». Заметно побледневшая Лида повела игорь как флаеру слишком сильно стискивая его руку и прерывистым голосом наказывая ждать ее внутри, смотреть объемник, наружу не выходить и ни с кем не разговаривать. Яр сидел, откинувшись на спинку скамейки, и смотрел на просвечивающие под лучами заходящего солнца листья деревьев, на фоне темнеющего безоблачного неба. Настроение у него было паршивое.